Глава пятая. В тот день речного дракона нам увидеть так и не удалось. Но мы провели на реке весь день до самого заката. Рейк много болтал. При тесном общении он оказался, в общем-то, даже ничего. И та вечером сказала, что Рейк хоть изобияка, но сегодня вел себя не как засранец. Мы договорились с Рейгом, что и следующим утром отправимся на реку. Вдруг завтра нам больше повезет, и все же удастся увидеть дракона. На печи доходило до готовности уха из сегодняшнего улова. Аппетитно пахло травами, которые я только туда добавил. Мы ждали Элс работы и готовили с Тай ужин. Хотя по большей части готовил я сам, но и Тай помогала как могла. Мы весело обсуждали сегодняшний день, а сестра то и дело восклицала. «Ух!» «Знал бы ты, Тео, как я тобой горжусь! Как здорово ты навалял этому Дезу! Вот так ему, на!» Тай продемонстрировала удар и снова продолжила восклицать. «Я вообще не ожидала! Да и остальные... Ты видел их глаза? Но теперь я знаю! Теперь мне с тобой никогда-никогда не будет страшно! Ты настоящий защитник, братец!» И, в общем-то, настроение у нас было развеселое. Но все изменилось, когда с работы вернулась. Эл. Она вошла в дом и ставила на меня тяжелый, мрачный взгляд. Еще секунду назад хохотавшая Тай тут же замолчала. Даже Иска быстро шмыгнула прочь в приоткрывшуюся дверь, не выдержав этой тяжелой обстановки. Обычно Эл приносила с работы свежий хлеб, иногда булки с маком, но сегодня она пришла с пустыми руками. Эл долго смотрела на меня, не произнося ни слова. Да ей и не нужно было говорить, и так все ясно. Дез нажаловался своим родителям, и, зная истеричный нрав мамаши Деза, та наверняка примчалась в пекарню и закатила там истерику. Ну, а еще Эл без устали мне напоминала, что я не должен выделяться и привлекать внимание, а сегодняшний инцидент явно трудно назвать чем-то заурядным, хотя, с другой стороны, ведь мальчишки нашего возраста всегда дерутся. «У меня не было выбора», — не выдержав, сказал я. «Тео защищал нас», — тут же подхватила Тай. «Их было больше. Если бы Тео его не ударил, они бы избили нас». Эл даже не взглянула на дочь, а продолжала смотреть на меня с тяжелым укором. «Я не мог поступить иначе», — почти по слогам сказал я. «Вы наказаны, больше не шагу из дома». Сухо отчеканила Эл. «Это нечестно, мама!» Обиженно воскликнула Тай. «Их было больше! Они первыми начали нас задирать! Это их нужно наказывать, а не нас!» «Довольно!» Прикрикнула Эл на Тай, чего обычно за ней никогда не наблюдалось. Такой злой я ее видел впервые. Видимо, мамаша Деза не только устроила истерику. Я встал и начал разливать горячую ху по тарелкам. «Как дела на работе?» Поинтересовался я, решив хоть немного разрядить обстановку и сменить тему. «Я больше не работаю в пекарне», мрачно ответила Эл. Я глянулся и в непонимании вскинул брови. «Почему?» «Ты-то здесь при чем?» «Потому что Лоренс — двоюродный брат Эрики Дикос». В голосе Эл разучало сожаление и безысходность. Она буквально заставила его меня уволить. Ясно, мамаша Деза оказалась сестрой владельца пекарни, где работала Эл. Чертов Файгас, здесь же все кем-то кому-то приходится. Мне жаль, сказал я и поставил тарелку с ухой перед Эл. Она не ответила, а только грустно поджала губы. Ничего, мамочка, ты у нас умная. «Найдешь себе другую работу", тай погладила мать по руке и принялась есть. На самом деле, Эл вообще не нужна была работа. У нас было много драгоценностей и дивангеров, и мы и 5% от них не потратили на покупку этого дома. Эл даже козу, лошадь и десяток кур умудрилась купить заработанного самостоятельно, потому что Элайна боялась, что продажа таких дорогих украшений обязательно привлечет к ней внимание. Ее могли обвинить в воровстве или отправить на допрос, чтобы выяснить, где она их взяла. И, конечно же, она не рисковала. Да и, в общем-то, мы не голодали и жили нормально. У нас было небольшое хозяйство и огород, а заработков Л хватало на все остальное. А теперь, видимо, нужно будет что-то придумать, пока Л не найдет другую работу. Ужинали мы молча. Только один раз Тай нарушил молчание и, взглянув на полную кошачью миску, произнесла. Иска почему-то есть не пришла. В таком же молчании мы отправились спать. Дом у нас был небольшой. Кухня, которая одновременно была и местом отдыха. Еще была маленькая комната, где у нас стояла широкая железная бадья для купания, таз для умывания и корыта для стирки. Мы звали ее чистой комнатой. Имелись две спальни. Одну маленькую занимала Эл. Другая была разделена на две части широкой шторой, в которой спали мы с Тай. Изначально Эл хотела, чтобы я спал в отдельной комнате, а они с Тай вместе. Но Тай слишком протестовала по этому поводу, сказав, что будет спать только со мной. На самом деле ей просто нравилось, что по ночам мы могли болтать. А иногда я ей рассказывал земные сказки, перестраивая под мотивы местного фольклора. У Эл же на сказке не было сил. После работы она спала без задних ног. Я уже почти засыпал, когда меня разбудила Тай-Тай. «Тео!» Грустно протянула она, легонько потрепав меня за плечо и заставив открыть глаза. Тай стояла у моей кровати в ночной сорочке. Ее печальные глаза блестели в темноте. Я привстал в постели. «Что случилось? Страшный сон приснился?» «Нет», — закачала она головой. «Иска не пришла. Я не могу без нее уснуть». Это действительно было странно. Кошка всегда ложилась со своей маленькой хозяйкой и уходила лишь тогда, когда Тай засыпала. «Может, дверь заперли, и она не смогла вернуться в дом?» — предположил я. «Нет». Снова грустно протянула Тай-Тай. «Я проверяла. Дверь приоткрыта. Я звала ее, но она не пришла». «Ладно». Я откинул одеяло и встал. «Пошли, поищем твою иску». На улице начал накрапывать дождь и дул холодный ветер. Я вернул Тай и застал взять нам шерстяные накидки. Одевшись и кутаясь в накидки, мы отправились на поиски иски. Приходилось звать кошку шепотом, чтобы не разбудить Эл. Ей бы не понравилось, что мы шастаем по улице ночью, когда она вообще запретила нам выходить из дому. «Давай разделимся», — предложила Тай. «Ты пойдешь с той стороны забора, а я с другой. А еще нужно заглянуть в курятник и конюшню. Вдруг она там уснула?» Я кивнул, и мы с Тай разошлись в разные стороны. То, что Тай назвала забором... Было лишь небольшим деревянным ограждением, и служило оно здесь не столько для безопасности или защиты от воров, сколько для того, чтобы обозначить границы нашей земли, ну и еще, чтобы куры не разбегались. «Иска! Иска!» Громким шепотом звал я, высматривая кошку. В темноте я сейчас видел еще лучше, чем тогда, когда осознал, что мое зрение необычное. А теперь эту способность научился переключать. Я мог видеть обычно, как все люди, мог включать ночное зрение, а еще мог видеть магию. Правда, с последним все обстояло куда сложнее, и я весьма плохо умел пользоваться этим зрением. Но если мне приходилось смотреть на магический предмет, я сразу же видел магический фон и даже мог по цвету определить его предназначение. Я прошел вдоль забора, но кошки нигде не обнаружил. Зашел в конюшню и в курятник. Но и там ее не было. Решил обойти задний двор и встретиться с Тай с обратной стороны. Но как только я вышел из курятника, услышал жалобный плач и всхлипы сестры. Я поспешил к ней. Тай сидела прямо на сырой от дождя земле и прижимала груди безвольно обмякшую иску. Сестра, зажмурившись, раскачивалась туда-сюда и горестно поскуливала. «Эй, Тай!» Я осторожно подошел, и присел рядом кто то ранил ее тео кто то хотел убить нашу иску отчаянно протянула тай и отчаянно всхлипнула кому она могла помешать тео она ведь самая хорошая и добрая кошка она же никому никогда не вредила тай гладила иску ее руки были перепачканы кровью Тай еще не поняла что кошка не ранена она мертва дай я сюда посмотрю Протянул я руки. «Ее еще можно вылечить, Тео? Можно ведь?» С надеждой спросила Тай, уставив на меня полные слез глаза. Я взял уже холодную и начавшую коченеть Иску из рук сестры. Она все это время не сводила с меня молящий взгляд. Я видел, как сильно она хочет, чтобы я сказал, что ничего страшного, что Иска пусть и ранена, но мы ее вылечим, и она скоро поправится. Но я не мог ее обмануть. Иски какой-то жестокий ублюдок перерезал горло. И я даже не сомневаюсь, что этого ублюдка зовут Десс. Она мертва. Мне жаль, — сказал я. Тай громко всхлипнула и зарыдала. От ее слез становилось невыносимо. Я снова ощутил боль, эмпатия вернулась, и я чувствовал то же, что и Тай. Наверное, это произошло, потому что между нами была связь. Я чувствовал ее горе и отчаяние так же сильно, как собственное. Мне захотелось успокоить Тай и забрать ее боль, как когда-то я забрал боль Эл. Я протянул руку и коснулся ее плеча, пожелал изо всех сил избавить ее от боли, но ничего не вышло. Унять душевную боль слишком сложно, куда сложнее, чем телесную. Для этого нужно завершить грань эмпатии, а я ее толком даже не открыл. Я по-прежнему держал на руках труп иски. Ее шорстка быстро намокла от моросящего дождя, но я все равно чувствовал под пальцами слипшиеся от крови кулаки. Мне хотелось, чтобы иска была жива, чтобы Тай не плакала, не горевала. И это чувство было таким сильным, что я вдруг ощутил, как оно просится наружу. Я знал это ощущение. Оно было похоже на нахлынувшую волну, которая рвется из груди во внешний мир. Зарождение новой магии, открытие новой грани. Я не знал, что делаю. Это получалось само собой, инстинктивно. Словно бы я это делал уже когда-то, но позабыл. Я сжимал холодное, мокрое тело кошки и вдруг почувствовал, как от нее исходит тепло. Сначала оно было едва ощутимым. Но затем становилось все жарче и жарче. В какой-то миг я даже начал опасаться, что просто сожгу кошку. Но иска вдруг шевельнула лапой. Жар ушел из-под пальцев, кошка вновь стала холодной. Я открыл глаза и наткнулся на взгляд Тай, ошеломленный, растерянный. Но она больше не плакала. Я перевел взгляд на иску, она подняла голову и мяукнула. На миг в ее глазах сверкнула зеленым и тут же погасла. «Она жива?» — осторожно и тихо спросила Тай. «Видимо, я ошибся», — ответил я. «Она просто потеряла много крови, вот...» «Ты ее исцелил, Тодор!» Радостно воскликнула Тай, вырывая из моих рук Иску и прижимая ее к груди. «Она жива! Моя любимая кошка жива!» Тай целовала Иску, качала на руках, как ребенка не переставала радостно улыбаться. Мне же стало тревожно. Я знал, что поступил неправильно. Не знал почему, но чувствовал, что в этом что-то неестественное. Я ничего не знал о некромантии, только то, что это весьма сильная и редкая магическая грань. Нужно срочно восполнить пробел в знаниях. Ты не должна об этом никому рассказывать, Тай. Я серьезно посмотрел на нее. Почему? Растерялась она. «Ты же исцелил ее!» «Целители в почете всегда и везде!» «Я не исцелил ее!» Тай в непонимании нахмурила брови. «Я ее оживил!» Шепотом произнес я. Тай в ужасе округлила глаза, перела взгляд на иску, потом снова посмотрела на меня. «Я никому не расскажу!» Со всей серьезностью заверила она. «Ладно, пойдем спать!» «А то совсем промокнем, простынешь еще», — сказал я и помог подняться сестре. Вдруг я почувствовал слабость, голова закружилась, и все вокруг закачалось, как в шторм на корабле. Я ощутил, как падаю, но удара почти не почувствовал. Я думал, что потеряю сознание, но я не провалился во тьму. Я смотрел на небо, затянутое тучами. Мелкие капли падали на лицо. И вдруг все тучи исчезли. Точнее, я словно бы теперь смотрел сквозь них. Я подумал, что вижу небесный щит, но и это был не он. И от того, что я увидел, у меня в буквальном смысле перехватило дыхание. Разноцветные волны заполнили все небо. Свет от звезд был таким ярким, что я даже прищурился. Линии тянулись через весь небосклон. Красные, синие, фиолетовые, розовые. Столько насыщенных и сочных цветов. Это все больше походило на сон. На миг я даже засомневался, что вижу это всерьез. Я решил, что все же потерял сознание, и это все мне просто снится. Но тут надо мной нависла обеспокоенная личика Тай и заслонила собой этот невероятный, почти психоделический небесный пейзаж. — Ты в порядке, братец? — испуганно спросила она. Я попытался встать. В голове шумело, и слабость никуда не ушла, но все же я поднялся. Я взглянул на небо, но там снова были только тучи. Жилежа в постели, я все никак не мог уснуть и думал о своей новой способности. Некромантия открывала для меня множество возможностей. Когда я думал о том, как свергнуть Зейна Варлиара и вернуть свое законное место правителя Вереборна, Каждый раз я упирался в проблему, что у меня нет армии, нет ни единого союзника, который бы мог мне помочь. Я даже не знал, остались ли люди, преданные Дивангерам. Ведь после взятия Солмеридии в Эрлиар заставил всех аристократов ему присягнуть, а те, кто отказался, были казнены. Но теперь я бы мог создать собственную армию из мертвецов. От этой мысли перехватывало дух. Это все меняло. Это давало мне безграничные возможности. Я должен был продолжать развивать эту грань. Я должен закончить ее и достичь уровня мастера, а лучше магистра. И тогда я смогу вернуть свой дом, свою империю и все то, что у меня украли. Меня начало клонить в сон. Я перевернулся на бок, через отодвинутую шторку-перегородку я видел спящую тай. Она обнимала иску. Окошко лежало с открытыми глазами и не шевелилось. Заметив мое внимание, она тоже уставилась на меня. И снова на миг в ее глазах зловеще сверкнул светло-зеленый свет и тут же погас. Утром я чувствовал себя разбитым и невыспавшимся. Зато Эл, кажется, отлично поспала и была на удивление в хорошем расположении духа. Даже вон на завтрак нам испекла блинчиков с малиновым сиропом. Умывайся. «И садись завтракать!» — крикнула мне Эл, заметив меня в коридоре. Так и поступил, умылся и сел за стол. Блинчики пахли божественно. Но вдруг запах блинов перебил другой запах. Откуда-то жутко несло дохлятиной. Это почувствовал не только я. Поморщилась Эл и начала выискивать взглядом источник запаха. А Тай поменялась в лице и уткнула взгляд в стол, перестав жевать. «Иска, ты где так испачкалась?» Возмущенно воскликнула Эл. На пороге и впрямь появилась кошка, и теперь было ясно, откуда этот смрад. «Вот негодница! Как можно было так?» От негодования Эл хлестнула кухонным полотенцем по стулу. «Наверное, она мертвечину где-то нашла и ела». Неуверенно протянула тай, так и не посмев поднять глаза. Эл с подозрительностью покосилась на дочь, затем перевела взгляд на миску, к которой кошка так и не притронулась, и в непонимании скинула брови. Теперь до меня дошло, как я накосячил. Сомнений не было, почему кошка так воняет. Я вернул ее сознание, но тело все равно остается мертвым, и сейчас она активно разлагается. Плохи наши дела. «Так», — скомандовала Эл, убирая сковородку с печи» и отставляя миску с тестом. Эту грязнулю нужно срочно искупать. Давай я сам этим займусь. Скочил я. А ты продолжай печь блины. Ага. Тай тоже подскочила. А я тебе помогу. Она не очень любит купаться, может и поцарапать. Что здесь происходит? С подозрительностью окинула нас взглядом Эл. А ну рассказывайте, немедленно. Кошка мертва. — выпалил я. — Нет никакого смысла скрывать, Элайна и так все сразу поймет. — Да и как такой запах утаишь? — Что значит? — Мертва. Голос Эл дрогнул. — Ей перерезали горло. Я думаю, это сделал Дезмонд Дикас. А я ее оживил. — Тео! — Эл в ужасе округлила глаза. — Что ты над? Она так и не договорила а медленно опустилась на стул, прикрыла рот рукой и уставила ошарашенный взгляд в одну точку. Она так сидела довольно долго. Мы с Таей растерянно переглядывались. Аиску селась на пол и принялась вылизывать свои лапы. «Мам, и что нам теперь делать?» С нажимом спросил я, выводя Эл из ступора. «Сейчас мне не помешала бы ее помощь. О некромантии она наверняка знает побольше, чем я». Эл быстро собралась и взяла себя в руки. «Так...» Она решительно встала с места. «Ее не должен никто увидеть. Тай, иди в свою комнату и не выходи. А мы с Тео сами все сделаем». «Что вы собираетесь делать?» Тай жалостливо ставилась на мать и прижала руки к груди. Элл подошла к ней, присела на корточки, взяла Тай за плечи и заглянула в ее глаза. «Мы не можем оставить ее, милая. Она мертва. В таком виде она не может оставаться здесь. Это больше не иска, понимаешь?» Глаза Тай-Тай тут же наполнились слезами. «Вы что, собираетесь ее убить?» Плаксиво протянула она. «Вы убьете мою иску? Она опять умрет?» «Дорогая, она уже мертва. Уже нельзя ничего поделать». Вскоре ее тело начнет разлагаться, уже начало. Она ходячий труп. Через полгода от нее останется только скелет. Это не кошка, это чудовище, которое только выглядит как иска. Но это не она. Эл виновато поджала губы и с сожалением уставилась на дочь, а та и громко зарыдала. Эл прижала ее к груди и принялась успокаивать. Так бывает. Жизнь животного. Короче, человеческой. Рано или поздно, это бы все равно произошло. Милая, ну не плачь, мы заведем тебе другую кошку. Я не хочу другую!» На взрыв воскликнула Тай, оттолкнула Эл и убежала, громко хлопнув входной дверью. Эл проводила ее грустным взглядом. «Ничего, она успокоится», — попытался я подбодрить Эл. Она горестно вздохнула и кивнула. «Конечно, успокоится». «Куда ей деваться?» Эл стала задумчивостью посмотрела на иску, та продолжала себя вылизывать. «Ты должен развоплотить ее, Теодор», — серьезно сказала Эл. «Я не знаю, как это сделать. Придется научиться, и как можно скорее», — строго посмотрела она на меня. «Иначе у нас будут большие проблемы».